Глава 3. Жизнь и смерть. Всю ночь они почти не смыкали глаз и с большим облегчением встретили рассвет. После скудного завтрака, состоявшего из соленой свинины, кофе и сухарей, л е й т е н н начал работать над сооружением постоянного жилища. Он ясно понял. что они не могут надеяться на безопасность и спокойствие, пока не отгородят себя от джунглей четырьмя крепкими стенами. Работа оказалась не легкой. На постройку маленькой хижины в одну небольшую комнату ушел почти целый месяц. Клейтон строил ее из бревен около шести дюймов в диаметре, а промежутки замазывал глиной. которую нашел на глубине нескольких футов под поверхностью почвы. На одном конце комнаты он поставил печь из небольших валунов, собранных им на взморье. Когда дом был готов, он обмазал его со всех сторон четырехдюймовым слоем глины. Оконный переплет Клейтон устроил из веток около дюйма в диаметре. тесно переплетенных крест на крест в виде крепкой решетки, способной противостоять натиску могучих зверей. Такая решетка не препятствовала доступу свежего воздуха в хижину и в то же время являлась надежной защитой. Двускатная крыша была крыта мелкими ветками, плотно пригнанными друг к другу, а сверху была устлана толстым слоем длинных трав джунглей и пальмовых листьев. Затем крыша была также густо обмазана глиной. Дверь Клейтон сколотил из досок тех ящиках, в которых были упакованы их вещи. Он прибивал доски крест на крест до тех пор, пока не получилось такое массивное сооружение, что, взглянув на него, они оба расхохотались. Но тут Клейтон встретил самое большое затруднение. У него не было петель, чтобы приставить массивную дверь входа. Однако после двухдневного упорного труда ему удалось соорудить две огромные и неуклюжие деревянные петли, на которые он и повесил дверь так, что она свободно закрывалась и открывалась. Штукатурные и другие работы были завершены уже после того, как Клейтоны перебрались в хижину. А это они сделали тотчас же, как только была закончена крыша. Дверь они заставляли на ночь сундуками и ящиками, и таким образом получалось сравнительно безопасное и довольно уютное жилище. Изготовление кровати, стульев, с т о л а и полок было делом сравнительно легким. И в конце второго месяца лорд и леди Грейсток были довольно недурно обставлены. Если бы не постоянная боязнь нападения диких зверей и не все растущая тоска одиночества, они примирились бы со своим положением. Ночью большие звери рычали и ревели вокруг их маленькой хижины. Но к часто повторяемым звукам и шуму можно до такой степени привыкнуть, что вскоре перестанешь обращать на них внимание. В конце концов Клейтоны привыкли к ночным крикам и крепко спали всю ночь. Трижды случалось им видеть мимолетные образы больших человекоподобных фигур, похожих на ту, которую они видели в первую ночь. Но никогда эти видения не подходили к ним настолько близко, чтобы они могли сказать, наверное, люди ли это или звери. Плестящие птицы и маленькие обезьяны привыкли к своим новым знакомым. Они, по-видимому, до тех пор никогда не встречали людей, и теперь, когда первый их страх рассеялся, они стали подходить к ним все ближе и ближе. Их влекло к человеку то странное любопытство, которое управляет дикими существами лесов, джунглей и степей. Спустя месяц многие из птиц прониклись таким доверием, что брали пищу из рук Клейтона. Однажды к вечеру, когда Клейтон работал над рубкой деревьев, он собирался прибавить еще несколько комнат к своей хижне, и его маленькие друзья-мартышки. Свизгом бросились прочь от холма и попрятались в джунглях. Они кидали назад испуганные взгляды и, останавливаясь около Клейтона, возбужденно затараторили, как бы предупреждая его о приближающейся опасности. И он увидел то, чего так боялись маленькие обезьяны: человека-зверя. то загадочное существо, чья фигура уже не раз мелькала перед ними в мимолетных полуфантастических образах. Зверь шел через джунгли полувыпрямившись, время от времени касаясь земли своими сжатыми кулаками. Это была большая обезьяна-антропоид. Приближаясь, она яростно рычала, иногда глухо лаяла. Клейтон находился довольно далеко от хижины и ревностно рубил выбранное им для постройки дерево. Месяцы, в продолжение которых ни одно страшное животное п р и д н е в н о м свете не осмеливалось приблизиться к хижине, приучили его к беззаботности. Он оставил все свои ружья и револьверы в хижине. И теперь, когда он увидел большую обезьяну, направлявшуюся прямо к нему через кустарник, Он понял, что путь к отступлению отрезан, и почувствовал, как по его спине пробежала легкая дрожь. Он был вооружен одним топором и прекрасно сознавал, что его шансы на успех в борьбе с этим жестоким чудовищем были совершенно ничтожны. А Элис! О боже, подумал он, что будет с Элис? Ему может быть удастся еще добежать до хижины. На бегу он крикнул жене, чтобы она вошла в дом и закрыла за собой дверь. Леди Грейсток сидела неподалеку от хижины. Услыхав крик мужа, она подняла голову и увидела, что обезьяна с поразительной для такого большого и неуклюжего животного скоростью прыгнула на перерез Клейтону. Элис с криком побежала к хижине. Вбежав в нее, она оглянулась. И у нее з а х о л о н у л о сердце от ужаса. Страшный зверь уже пересек путь ее мужу. Теперь Клейтон стоял перед обезьяной, схватив обеими руками топор и готовый ударить им разъяренного зверя, когда тот на него накинется. Запри дверь на засов, Элис, закричал Клейтон. Я могу топором справиться с этой обезьяной. но он знал, что его ждет верная смерть, и она тоже это знала. Напавшая на него обезьяна была большим самцом. Она весила, вероятно, не менее трехсот фунтов. Из-под косматых бровей злобно сверкали маленькие близкопосаженные глаза, а острые волчьи клыки с в и р е пооскалились, когда зверь на мгновение остановился перед своей жертвой. За спиной обезьяны Клейтон видел не далее, как в двадцати шагах дверь хижины, и волна ужаса нахлынула на него, когда он увидел, что его молодая жена снова выбежала из хижины вооруженная его винтовкой. Она, которая всегда так боялась огнестрельного оружия, что не решалась даже дотронуться до него. Бросилась теперь к обезьяне с б е с с т р а ш и е м л ь в и ц а защищающей своих детенышей. Элис, назад! крикнул Клейтон. Бога ради, назад! Но она не слушала. И в ту же минуту обезьяна накинулась на к л е й т о н а и ему уже было не до разговоров. Человек взмахнул топором изо всей силы. н а м о г у ч е е животное своими страшными лапами схватило топор, вырвало его из рук Клейтона и отшвырнуло далеко в сторону. Со свирепым рычанием кинулся зверь на беззащитную жертву, но прежде чем его клыки коснулись горла человека, раздался громкий выстрел, и пуля попала обезьяне в спину между лопатками. Отшвырнув Клейтона на земь, зверь обратился против нового врага. Теперь перед ним стояла до смерти перепуганная молодая женщина и т щ е т н о пыталась выстрелить ещё раз.